Глава 5. Совки. Отдохнули мы неплохо, кое-кто даже заснул. Меня дремать не тянуло, мыслей было столько, что в голове не умещались. Первый день на другой планете, засни попробуй. Удивительно, но сознание раз за разом подкидывало сомнения в реальности происходящего. Все тщилось, бедное, представить реал, данный мне в ощущениях, розыгрышем или галлюцинации, сном под гипнозом и прочей чепухой. Однако холодный интеллект спокойно отшелушивал все эти глупые фантазии, постепенно примеряя меня с действительностью. Я нисколько не обижался на гвардейцев, учинивших оргнабор. мне нравилось мое новое место жительства. А как подумать, что вокруг целый мир, необъятная планета, так прям дух захватывает. Ничего себе думаешь, ну ты попал. И никаких рефлексий, я даже как-то внутренне успокоился. Портал на и вся эта дурацкая фантастика, от которой меня на Земле воротило, стала чем-то обыденным, как южный рынок в электростале или Баба Анина дача. Человек привыкает ко всему. Мы, как те тараканы, уживемся хоть с динозаврами, хоть с пришельцами из космоса. Первые недели ещё будем ходить с глазами по 5 копеек, а после всякие кудеса и диковины неразличимо сольются с серым фоном будней. Выработаем в себе новые привычки, анекдоты, станем травить про негуманоидов или тирекса. Так и здесь. Под конец долгого перерыва меня самого потянуло закрыть глаза, и все окружающее поплыло, сменяясь фантазмами быстрого сна. «Подъём!» Ну, разумеется. Ничего, вот вернемся со смены, я завалюсь спать. Наверное, здесь хорошо спится даже днем, за окнами вечная чернота. Лишь изредка скользнет свет фары или фонарик, снова темень. Встаем, встаем, машина уже пришла. Вторым после меня встал полторашка. Потянулся и пошагал мимо умывальника, где ободрил организм холодной водой. Утруждать себя мытьем он полагал странной причудой. Раньше я почему-то думал, что прозвище свое Колян получил за нежную любовь к пиву в бутылках По полтора литра, оказалось все куда сложнее. Это фамилия у него была такая Полторак. Вот юмористы и связали два факта. Ополоснувшись, я двинулся со всеми на участок, и вскоре оценил преимущество нахождения именно в бригаде Кузьмича. Видать, Бунша был на хорошем счету. По крайней мере, мы сами шли на работу, а а то вон по дороге ковыляли наши соседи, колонны по одному, а с обеих сторон шагали конвоиры. шаг влево, шаг вправо. По-моему, эту картинку ловили многие, укрепляясь в верности своего выбора. Лучше уж с Кузьмичом и шачить, чем вот так, как заправдошные каторжани». «А ты чего без каски?» — обернулся ко мне Бунша. «Так мы же еще не пришли. На день, на день. Я спорить не стал, натянул. «Техника безопасности превыше всего. А кстати...» «Кузьмич?» — начал я. «Можно вопрос?» «Хоть два!» — фыркнул Бунша. «Я заметил, что дверь в бараке запирается на засов только изнутри, то есть нас никто особо не сторожит. А зачем же тогда решетки на окнах от этих упырей?» от них, гадов!» – кивнул Кузьмич и приподнял полу своей куртки. «Я увидел кобуру у него на поясе, из которой торчал рукоятка Стечкина. Видишь? Еще утуки скату по духовому ружью. Они стреляют отравленными иглами. Но здесь-то еще ладно, всех упырей повывели, а вот на дальних участках их хватает». Цверги говорят, что именно в этом, как его, ТБ помещается упыриная матка. Они как рой. Матка откладывает яйца, из них выводятся упыри добытчики, упыри охотники и упыри солдаты. «Добытчики — те мелкие и не шибко опасные, а вот солдаты — те еще твари. Маскируются так, что рядом пройдешь и не заметишь. Буквально на голом месте притаиться умудряются. А уж как они быстрые, да и силушки не обижены. Упырь может на четырех лапах бегать, а может и на двух, как мы. Так что не доверяйся силуэту». «А почему упырь?» — поинтересовался полторашка. «А он, как вардалак, любит горло рвать и кровь хлебать. Понял?» «Ага». «Кузьмич!» — донёсся голос издалека. Все обернулись. К нам ленивый трусцой подбегали трое гвардейцев. «На вашем участке упыря видели», — доложил старший, мордатый усатый, вытирая беретом потный лоб. Комендант велел посторожить. «Понятно», — кивнул Бунша, — «лишних стволов не бывает». Переговариваясь, бригада вышла к участку, и мне сразу нашлась работа — загонять вагонетки на эстакаду и грузить самосвал. Камаз уже стоял под бункером. И опять загрохотали, засвистели перфораторы, залязгали вагонетки, заширкали лопаты. Думал, не управимся, но тут с соседнего участка пригнали ПДМ, и она нам здорово помогла. И десяти минут не прошло, а 20-тонный самосвал был загружен с горкой. Уморились все и Кузмич скомандовал: Отдыхаем, через час загрузим еще один и все. Саня, тука, Димон, разжигаем костры, будем ужинать. Тут уж все оживились. Я порубил ящик из-под взрывчатки, а тука запалил костерок ловко орудуя огнивом. Потом Эдик притащил целую стопку сухих омертвевших маховищ. Костёр загудел, а в его оранжевых языках проявились красивые зеленые прожилки. Четыре костра, затрещав один за другим, кое-как разогнали полутьму, а гвардейцы несли дозор, изредка посвечивая фонарями. Я подвинул к огню пустой ящик. Поинтересовался у бунши, не закустит ли мной какая-нибудь мелкая живность. Кузьмич помотал головой. «Нету здесь жучков, паучков, букашек, таракашек», — сказал он, шевеля ладонями над языками костра. «Я имею в виду под открытым небом». Хотя водится одна интересная бабочка, и название у нее говорящее — вампирелла. Большая такая, с две ладони. Подлетает неслышно, как в твои волосы вцепится не почуешь, а потом жвалами своими кожу тебе на шее просадит и начнет кровь пить. Видать, какую-то дрянь вкалывает, все без боли. Пол стакана может запросто выдуть. А если таких кровососов десяток налетит? Помню, раньше люди в походе мерли от них, заснут у костров и думают, что все в порядке. а утром у их не добудешься, скончались от потери крови. Вот и все, так что поглядывай. Ну, потом, когда выберемся из этого чёртова склепа. Понял, Серьезно сказал я, спасибо. Да чего там? А в этом чертовом склепе есть еще кто кровожадный, кроме упырей? Да чёрт его знает, протянул Кузьмич. Вон однажды целая бригада пропала, не здесь, на южных участках. Там весь этот ТБ наглухо перегорожен толстой стеной, не пройти, не проехать. И вроде некуда людям деваться, а их нет. Потом только приметили какие-то колодцы с липкой такой жижей. Тёплая, главное, и пузыри из нее буль. Может, какая гадость в этом киселе проживает. Вот всех и почикало. Тут к нам Эдик подсел. Разрешите? — шаркнул сапогом. — Падай. — говорят, ужин скоро, — сообщил Лахин, умащиваясь и поглядывая на буншу. — Ужин — это хорошо, — протянул бригадир. — А ты давно здесь? — поинтересовался я у Кузьмича. Или это не принято спрашивать? — Да почему? — пожал тот плечами и хмыкнул. «Всю жизнь я тут, все шестьдесят годков». «Да мы на манге всего 10 лет», — удивил Седик, и тут до него дошло. «Так ты что, из этих, из первопоселенцев?» «Из этих», — буркнул Кузьмич. Чувствовал, что не хотелось ему поднимать эту тему, но он себя пересел такие. «В общем, вот ты, — обратился бригадир ко мне, — ты же с этим их сорок набором, «Ну да». «А когда ангар проезжали, видал кого?» «В ангаре. достояли там четверо или пятеро, по всему видать богатенькие». «Четверых, вся шобла», — кивнул Кузьмич. «Друзья давнишние, хоть и люди разные. Я как-то фотку одну видел, где они вчетвером. Снимок чёрно-белый, они там молодые совсем, все в этих целинках. Ну, курчики такие были у студентов-стройотрядовцев. А теперь они захапали портал, и двое из них уже попали в этот список. Как его? Форс? Фоб? Форбс? О, он самый. У одного 2 миллиарда, у другого шесть с половиной. Вот и всё». Еще двое тоже не бедные, просто бизнесом не занимаются, в науке остались, портал этот изучают. Хоть никому на свете ничего про него не расскажут. Никогда и ни за что. А началось все не 10 лет назад, а еще после войны и в году, ты да, как бы не в 51 первом, Тогда в Красноярском крайкоме работал один головастый мужик. Хоть и молод был, но успел повоевать, до Берлина дошел, красную звезду заслужил. Данил Архипович, так его звали. Он тогда на Норильском занимался и вообще Таймырским национальным округом. Люди ему верили, шли за ним. А на Таймыре легенда там ходила одна, про дверь в скале. Нганасаны ее рассказывали, абориген тамшний. Дескать, жил-был один охотник, и звали его Кайкумуо. Пошел он однажды по следу волка, а тут пурга. Укрылся Кайкумуо в огромной пещере, огонь развел. Видит? Ворота в скале, да со знаками всякими непонятными, с узорами и с отпечатками. И четырехпалая рука выдавлена, и шестипалые, у которых как бы два больших пальца в разные стороны торчат, и обычные пятипалые. Вложил Кайкумо свою пятерню в тот след, ворота открылись. Лез за ним свет и тепло. Шагнул туда охотник, а с той стороны такие же ворота стоят, и те же ладони выдавлены. Приложил он руку и вернулся обратно. Но ненадолго. Ушёл Кайкумо в теплую страну и только через год вернулся. И жену свою подарками одарил, и детей, и родителей. Потом опять ушел и не вернулся больше. Вот и все. Загорелся Данила Архипович и решил проверить, а не взаправду ли все о фалофуту наговорено, о тех самых каменных воротах. И убедился. Кайкуму, не врал. И что делать? Я потом разговаривал с Архипычем. Он уже старый был, но в памяти все держал. Рассказывал, что собирался обо всем доложить самому Стальну, а в 53-м вождя инсульт хватил. С же это плешевая морда хрущёвская целые сутки никого к Иосифу Висрионовичу не подпускала. Так и не помогли врачи. А Власика, надежного охранника Сталина, еще раньше удалили. Вот и все. — Вы сталинист? — ляпнул Эдик. — ляп, Сатанист, — буркнул Бунша недовольно. — придумали словечек разных, лишь бы память о человеке испоганить. — Да я ничего против Сталина не имею, — стушевался Лахин. — Просто репрессии эти. «Милый — Милый! — ласково протянул Кузьмич. — Да Сталину памятник надо ставить за то, что не позволил тем самым репрессиям раскрутиться, что осаживал самых прытких. Ладно, не об этих помоях политических речь, пусть их либералы сами локают, у них языки длинные. В общем, Данила Архипович затеял дело опасное, но важное, стал переселять на мангу людей. Геологов, нефтяников, горняков, врачей с учителями, инженеров, строителей, да всех. Кстати, саму планету называли тогда Моунга, так по-ангоносански, мало-сценецким акцентом именовали Землю. Это вы потом все перекрутили напридумывали, будто целый мир в честь плода манго назвали. Ну да, на закате краски такие, что похожи на манговый сок. Блин, опять я отвлекся. В общем, стали мы тут жить-поживать до да добра наживать. Расплачивали за все советскими деньгами, и милиция у нас тут была, и два совхоза. А Данил Архипович всё крутился, все сновал отсюда на землю и обратно. То учебники завезёт, то сапоги, то буровые коронки. А в Москву ехать да все рассказать не решался. Говорил, что вокруг Брежнева слишком много троцкистов собралось, вроде того же Хрущева, А Горбачёв и вовсе предателем оказался, врагом народа. А потом, когда норильский комбинат отдали олигарху, фалофуту вообще закрыли. Кузьмич хмыкнул и поглядел на Эдика. «Ты, когда меня первопоселенцем назвал, запнулся слегка», — проговорил он, усмехаясь. «Небось, другое, что сказать хотел, а? Совком назвать?» «Да я...» — даже в свете костра было заметно, как побурел Лахин. «Да ладно», — отмахнулся Бунша. «Совок так совок. Правильно нас так прозвали. Советские мы». «Были ими, останемся. Знаешь, что такие совки? Это те, кто Уралмаш строил и целину поднимал, кто в войну на передовой фрицев бил, кто в космос летал и кто первую внеземную базу создавал. Здесь, на Манге. А теперь меня за то, что совок сюда загнали на каторжной работы». И «Вот такая перестройка, мать ее ети. Кузьмич поиграл желваками вздохнул. «Сам, конечно, виноват. Не надо было сразу же за оружие хвататься, с умом следовало действовать». «Ладно, замнём для ясности. Данил Архипович в 2008 помер, завещав разблокировать Фала Футу, которая вы сейчас порталом зовете, и связаться с новым президентом России. Тогда, правда, Медведев в Кремле сидел, с ним связываться не стали, ждали, когда Путин вернется. А тут у нас сами их открыли. Помнишь, Сань, ту четверку в ангаре? Это они и есть, папы-основатели. Они в тот самый год на таймыр двинулись, взяли, отпускай вперед. Каменные ворота искать. Один из тех четверых по паспорту, как и ты, Александром был, Сань, то есть, а настоящее его имя было Сенуме. Инганасан он. В общем, нашли они фалофуту. Вот и все. А там с теми воротами вот что получилось. Сам портал, он как бы вделан в ровную такую плоскую скалу внутри пещеры. На самом портале такие штыри имеются. Как бы шпеньки толстые, а в скале отверстия под них. Вот он в целик-то и вставлялся. А когда четверка наша отыскала пещеру, портал там еле держался. отошел он от скалы на метр половину шпеньков наружу. От землетрясения разошлись, наверное. Но наш квартет сообразил всю мигом. Залезли они в кредиты, заказали краны, и кое-как дотащили технику до пещеры. Выволокли оттуда портал, проверили. Работает. И перевезли в Дудинку. Там погрузили на баржу, сплавили по Енисею, а по железной дороге доставили под Москву. Арендовали ангар на заброшенной промплощадке. Дальше им просто повезло. Мы-то ещё в 60-х нашли на Манге нефть. И качали ее, и заводик поставили, бензин с солярой гнать. Сначала-то четвёрка решила лес стреливать, чтобы с нами не цапаться. лесопилка туда, сюда, то есть, затащили. Ну разве сравнишь древесины и нефть? Вон, выйди к путям и считай цистерны в составе. Отсчитал пять штук, это цена Мерседеса. Вот и все. Конечно, никто им просто так отдавать нефтепромысла не собирался, но, как всегда, нашлись предатели. А когда все закрутилось и деньги валом пошли, наши сотнями стали продаваться проклятым империалистам. Нет, я их понимаю, не осуждаю. У кого-то семья, дети, жить-то как-то надо. А кто был не согласен, те в леса ушли. С боями. Живут далеко на севере, где джунгли кончаются, а начинаются степи и озера. Или на запад переселялись целыми караванами, уходили за третий за четвертый хребет. Искали, где бы им прописаться, чтобы никто их не трогал. А я, можно сказать, бродяжничал. Ходил на север, ходил на юг, поднимался на лодке по Геру. В Новой Ялте меня опознали как террористы и суда этапировали. Вот и все. Я подумал, что Кузьмич многого, очень многого не договаривает, но промолчал. Бунша и так разоткровенничался, не стоило его и дальше колоть. Придет время, сам все расскажет. «Хотите верьте, хотите нет, но я вам завидую», — серьезно сказал Эдик и встрепенулся. «А видали вы купольный город у одиноких гор?» Видовал, видовал, усмехнулся Бунша. «Здоровенный такой купол, с километров поперечники, прозрачный. Ворот там нет, а внутрь надо было через маленький такой лабиринтик попадать». «Так вы и внутри были?» — охнул Лахин. — А как же, захаживал, ночевал там. Тут лабиринт с каким-то секретом, не пропускает снаружи воздух, что ли. Совсем другие запахи, внутри растения всякие. Я таких нигде больше не видел. И дома странные, на грибы похожи или на волчки. А самое удивительное, не пустой он тот город. Никого там нет, тишина полнейшая, но везде чисто, на дорожках ни одной хвоинки. Будто какая сила за порядком следит. — Здорово. — Здорово, — хмыкнул Кузьмич. — Что город? Ты вот про цитадель слыхал? «Кто ж про неё не слыхал?» «Я не слыхал», — сказал я, и оба Лахин с Буншей сильно оживились. «Что за цитадель?» О -о -о, затянул Кузьмич, — «цитадель — это мечта любого здешнего сталкера. Кстати, папа-основатели обещают сразу выдать миллиард тому, кто эту цитадель найдёт». «Так-то». Первым её нашёл тутошный Магеллан и Колумб, клиш его фамилии. Было это лет восемь тому назад или даже раньше. Клишин первым поднялся по Геросу, добирался до равнины за одинокими горами, выходил к Большому озеру, это там дальше, на севере. Слабость у него тоже была, любил он выпить. И вот как-то по пьяни рассказал об одном месте. Туда, дескать, ведет прямая широкая дорога, прям под джунглям. А потом видишь, как Эдик выражается, циклопическое сооружение. Вроде как крепость, только все там давно мертво. И орудия всякие, и, и все, короче. все, кроме одного. Госпиталь продолжает того. — Функционировать, — нетерпеливо договорил Лахин, перехватывая инициативу. Клишин рассказывал, что там звучит голос, что он спрашивает его, как всякий доктор, и вылечил ото всех болячек. Только там не госпиталь и вообще не медцентр. В цитадели не лечат, а восстанавливают. Принесешь туда тяжело раненого, поставят на ноги. Притащишь раскуроченный компьютер, починит, как новый станет. Дерево засохло, живят. Так и я о том же, — перебил его Бунша. Только никто Клишину не поверил. Тогда он уговорил одного инвалида, одноногого и однорукого, на лесопилке укоротили, и отвёл калеку в цитадель. Через неделю вернулись оба, у каждого по две руки, по две ноги, а Клишин ещё и от алкоголизма вылечился. Поверили им. Неделю спустя нашли Клишина мёртвым. Пытали его и паяльником, и большой был набор инструментов. Вот и всё. А калека бывший сбежал, в лес ушёл. Вот с тех пор все тут цитадель ищут, то найти не могут. И самолёты искали, и так, да всё, без толку. Я задумчиво кивал, стараясь не глядеть в огонь. А то потом, когда в темноту глянешь, не увидишь ничего и никого. Рассказ про цитадель был занимателен, вот только я опять не поверил Кузьмичу Финтил он чего-то. У школе совки тут больше полувека обретаются, стало быть, разведали все вокруг, и уж то что о циклопическое сооружение точно не пропустили бы. И я сделал еще одну зарубочку в памяти. Неторопливый разговор у огонька расслаблял и не только меня. трое гвардейцев за соседним костром тоже утратили бдительность. И когда над пустыми ящиками вздыбилась кошмарная тень, их осталось двое. Тень мгновенно загнулась, материализуясь в пляшущем свете. Больше всего явившаяся из мрака тварь напоминала оборотни из ужастиков. Могучее чешуйчатое тело, когтистые лапы, зубастая пасть, жуткий буркала. «Упырь!» — заорали у дальнего костра. А упырь уже выбрал жертву, Ляскнув пасть, он перекусил шею гвардейцу, сидевшему спиной к нему, и чихать он хотел на огонь. А вот товарищи погибшего сплоховали, отложили автоматы в сторонку, чтобы не мешали поглощать сухпай. Сидели придурки, раскидав свой рацион и шарили руками по синей пыли. А я уже был на ногах. Какой-то рефлекс во мне сработал, что ли. В два скачка я оказался около калашей, упал на колено, хватая и вздергивая ствол. Короткая очередь в морду упырю отбросила тварь в темноту. Перекинув еще один автомат и кавшему охраннику, я бежал костер и добил шевелившуюся вурдалака. Икавший как сидел, так и сидя открыл огонь в темноту. «Чего ты патроны тратишь?» – заорал я на него. «По видимой цели стреляй!» «Пуга! икнуть, прояснил он свою тактику. «Лучше посвети!» Икавший послушался и схватил фонарь. Прыгающий луч обижал огрызки стены, глыбы, каменные крошу «Никого!» Лишь тогда я склонился над пострадавшим. Шея разорвана, но крови из артерий пролилось подозрительно мало. Видать, не зря пристрельную мною зверюгу пырем назвали. Хлебнул скотина кровушки. Кабура на поясе мертвого охранника была расстёгнута, а пистолет рядом валялся. Выпал, видать. Я узнал Гюрзу, и не спрашивайте меня, как. Пистолетик убойный, за полста метров просаживает лист стали в 5 мм толщиной. И защита от дурака на нем стоит удобная, аж два предохранителя. Кнопка клавиши первого располагается на тыльной стороне рукоятки, Стоит ее рукоятку эту плотно хватить ладонью, и он отключается. Второй предохранитель не дает нажать на спуск. Его кнопка находится на спусковом крючке и выключается указательным пальцем. Мигом сунув пистолет за пояс, я тут же запасные обоймы позаимствовал. Двухсотом они уже ни к чему, а мне могут пригодиться. Тут подбежали патрульные. «Ушел!» — крикнул усач в широкополой ковбойской шляпе. «Сва...» — <с> лили его. Усатый посветил, ругнулся, увидав груз 200, мутюкнулся еще разок, узрев оборотня. — Ты его? — обернулся он ко мне. — Я его. — За это спасибо, — проворчал усач. — Калаш только верни. Я протянул ему автомат, а про герзу он не спрашивал. Где-то с другой стороны участка разок-то такнул автомат. И все стихло. Тут же показались жертвы набора. Из-за вагонеток выполз без губы и независимо отряхнулся. Его подельники уже налюбовались видом убитого чудовища, отошли подальше от границы темноты и света, а Димон боязливо приблизился. Глядел с очень серьезным выражением лица, потом, повернувшись идти, выразился. Я таких в кино видел. А вот я углядел другое, смутное пятно за его плечами. Я все это время избегал смотреть на огонь, поэтому заметил ночного хищника. «Падай!» — рявкнул я, выхватывая гюрзу. «Надо дать должное Димону!» — рухнул, как подкошенный. Из темноты тут же вырвался знакомый силуэт — упырь, вскидывающий лапы с выпущенными когтями, и напоролся на пулю. Рывок бестии почти погасил ее убойную силу, а вторая пуля добила тварь. Издав низкий рык, упырь повалился, придавливая безгубого. Тот завизжал и сам лел. Послышался топот, это спешили давишние гвардейцы, уносившие двухсотого, и сразу три фонаря светили чешуйчатую тушу упыря. «Еще один?» «Смотря который», — пояснил я, отдуваясь, — «тот, что сверху сдох, тот, что снизу не должен». Служивые вдвоем откатили труп чудища, вызволяя помятого, но живого и здорового губошлепа. Залитый кровью, мочу и упыря, без губы, мне кажется, был даже рад такой маскировке. Что-то мне подсказывает, он и сам напрудил со страху. Сотоварища увели без губы отмываться, а я вернулся к своему костру. Эдика не было, Кузьмич, похоже, не покидал облюбованного ящика. «Ну ты даешь», — покачал он головой и кивнул на мою робу, под которой едва проступал гюрза. «Разжился?» — Пригодится в хозяйстве, — проворчал я. — Это правильно, — кивнул Бунша, засовывая свой пистолет в кобуру. А я подвигал плечами, руками прогнул спину. — Устал я чего-то? — Аппетит не пропал? — поинтересовался Кузьмич. — Ну уж нет. Бунша подошел к свету и вытащил мешок, набитый не только чинами капусты, не то футбольными мечами. Было похоже. — Пора подкрепляться, — сказал он. Кузьмич вынул из мешка пару пупырчатых шаров и постучал ими друг от друга. — Наш ужин, — объявил он. Это вот плод мясного дерева, а этот хлебного. Не того, что на земле растет. Я тебе не пробовал никогда. Все здешнее. Кладешь брод в костер, через полчаса каравай готов. Вот и все. А мясное дерево, полюбопытствовал я, что-то типа соевого мяса? Чистая говядина, высказался Кузьмич. Или свинина. Тут от сорта зависит, расширял он мой кругозор. На юге, если по берегу от Усть-Героса идти к Новой Ялте, растут махи со вкусом курицы или какой-то иной птицы. Махи? «Мах по-монгольски будет мясо», — объяснил бригадир. «Понятно». Бунш рассмеялся. «Ничего то еще не понял, но за день ни хрена не уразуметь. Я тут сколько лет толкусь и то. Дикие махи растут в радиусе 300 километров от Нового Киева. Дальше их не встретишь. Видать, не зря все четыре портала у Нового Киева стоят. Место там какое-то особенное, пришельцами излюбленное. Вопроса нет. Это все пришельцы, какие развели, наверняка гуманоиды вроде нас. А мы, стало быть, пользуемся». Махи с бродами трескались, напуская манящие запахи, и скоро вся бригада собралась вокруг, предвкушая пиршество. Бунша выкатил два обгорелых шара. Они лопнули посередке, как орехи, и распространяли дивные ароматы из свежеиспеченного хлеба и шашлыков. Я чуть слюной не подавился. Брод пока пекся, верхнюю скорлупу выдавило разбух, образуя каравай в форме толстого гриба. Я отломал кусок горячего, дымящегося хлеба, а Кузьмич, ловко орудуя ножом, вырезал неизрядный ломоть мясо. «И солить не надо», — сказал он, откусывая. «Вкушно», — еле выговорил полторашка с набитым ртом. «Да кто б спорил? Правда, доедать нам пришлось на ходу. Камаз вернулся под погрузку». Вернулись мы поздно, усталые, но сытые, и сразу завалились спать. Тука полез на чердак своим, но меня уже ничего не интересовало. Ни свои, ни чужие».